Глава 13. Жребий брошен. Результаты этого свидания не замедлили сказаться. В высших сферах делового мира все так или иначе друг с другом связаны. Теперь, когда внимание Маккенти было привлечено газовым предприятием, он принялся усердно разведывать обстановку, желая выяснить Невыгоднее ли будет договориться со Шрайхартом или изобрести какую-либо другую комбинацию. В конце концов он пришел к выводу, что план Каупервуда по политическим соображениям легче осуществить. Эти политические соображения заключались главным образом в том, что группа Шрайхарта, не нуждаясь пока что в услугах олдерменов, проявила недальновидность. И не сообразила подмазать на всякий случай шайку бандитов, засевшую в Ратуше. Когда Каопервуд снова пришел к Маккенти, он был встречен очень радушно. Ну что ж, сказал Маккенти после обычных приветствий. Я навел справки. Ваше предложение довольно обоснованно». «Создавайте свою компанию и действуйте, как задумали. Затем подавайте в муниципалитет прошения, и мы посмотрим, что можно будет сделать». Они долго и подробно обсуждали, как должны быть поделены новые акции, которые решено было депонировать в банке, пользующемся особым доверием Маккенти, до тех пор, пока не произойдет слияние со старыми газовыми компаниями или с новой объединенной, после чего Каупервуд должен будет выполнить свои обязательства перед Маккенти, и так далее. Все это было далеко не просто, и Каупервуд остался не вполне доволен соглашением. Но все же оно его устраивало потому, что позволяло одержать верх над противниками. Генерал Ван Сайкл, Генри де Сота Сипенс, Кент Бэрроуз, МакКибан и правая рука МакКенти Олдермен Даулинг немало потрудились, прежде чем все было наконец приведено в готовность для решительного удара. И вот в четверг, когда Чикагский муниципалитет по заведенному порядку занимался такого рода вопросами, проект был внесен на его рассмотрение, а в понедельник оказался уже одобренным и утвержденным. Такая поспешность не оставляла времени для публичного обсуждения, а этого как раз и добивались Маккенти и Каупервуд. На следующий день после того, как проект был оглашен и по всему было видно, что его утвердят, Шрайхард отправил своих поверенных и директоров старых компаний в редакции чикагских газет, где они в один голос заявили, что это грабеж среди бела дня но уже ничего нельзя было сделать. Чтобы восстановить против Каупер Вуда общественное мнение, почти не оставалось времени. Правда, газеты, подчиняясь более влиятельной финансовой группе, которую представлял Шрайхард, послушно заговорили о том, что со старыми компаниями следовало бы считаться, что две конкурирующие фирмы излишни – и не нужны, и что одна компания вполне обеспечит потребности города в газе. Однако население, которое всячески обрабатывала агентура МакКенти, не очень-то верило газетам. Старые компании не так уж заботились о своих потребителях, и потребители не считали нужным слишком рьяно их отстаивать. В понедельник вечером, Когда постановление о концессии было принято муниципалитетом, мистер Сэмюэль Блэкман, председатель газовой компании Южной стороны, маленький чудушный человек с бакенбардами, похожими на сапожные щетки, стоя у дверей зала заседаний, кричал «Это подлая махинация! Если мэр подпишет постановление, его надо отдать под суд! Все они там подкуплены, все до единого!» «Ну и порядки завелись у нас в Чикаго. Прямо разбой среди бела дня. На что это похоже? Годами создаешь дело, работаешь не покладая рук, а завтра тебя вытеснит какой-нибудь проходимец». «Вы правы, вы совершенно правы», – жалобно вторил ему мистер Джордан Джулс, председатель компании «Северной стороны». Коротконогий толстяк с жесткими голубыми глазами и лысой головой, украшенной жидкой бахромой волос и похожий на яйцо, обращенное острым концом вверх. «Все подстроил этот мерзавец из Филадельфии! Он во всем виноват! Уважающим себя чикагским дельцам давно пора бы понять, что это за птица, и выгнать его отсюда!» «Вспомните только, что он натворил в Филадельфии. Там, правда, догадались засадить его в тюрьму. Не мешало бы и у нас сделать то же самое».